Глава вторая. «Марго, ты такая красивая!» Арина обнимает меня и целует в щеку в знак приветствия. Бокалы в наших руках наполовину пустые. Но если жена именинника в прекрасном настроении, я скорее скрашиваю свою грусть. Как только мы вошли в помещение ресторана, Пашу тут же обступили со всех сторон. Мой муж... Новый прокурор города и дружба с ним нужна каждому из присутствующих здесь. А я просто скучаю по своему мужу. Мне его безумно не хватает в последнее время. Спасибо. И от твоего платья я весь вечер не могу оторвать глаз. Я рада, что Арина заговорила со мной. На этом вечере из всех гостей я знакома лишь с двумя семьями, одна из которых, к сожалению, на стадии развода. И на праздник пришел лишь Артем, друг моего Паши. Когда я нашла мужа взглядом, он как раз был занят разговором с последним. Выглядел сегодня Артем далеко от идеала. Хозяин крупного бизнеса, всегда являющийся иконой стиля, сейчас был похож на жалкую пародию себя. Мятая рубашка, Далекая от одеяла прическа, он словно некогда дивный яблоневый сад, поросший бурьяном. Арина проследила взглядом и без слов все поняла. «Жалкое зрелище!» — расстроенно вздохнула Арина. «Ты слышала, что Ирма решила отсудить у него половину бизнеса?» «Уму непостижимо. Пришла простым юристом в фирму, совратила мужика». Увела из семьи с двумя детьми, а теперь еще и бизнес решила отобрать. Звучало ужасно, но, к собственному удивлению, я не питала, к негатива. Мы познакомились с Артемом, когда он был женат на другой. В прошлом браке он был несчастным, и это было видно за версту. Его жена была эгоистичной и высокомерной, и я видела, как ему некомфортно дома а с появлением Ирмы Артем расцвел. Сколько бы гостей не собиралось на наших праздниках, эта пара всегда сияла ярче всех. Импозантный сорокалетний миллионер и яркая девушка с испанской внешностью. Всегда улыбчивая, сияющими глазами. Она родила ему сына, но и детей от прошлого брака Артема собирала рядом с собой. Их дом был полон детей. Она неустанно занималась каждым из них. Эта пара казалась мне такой незыблемой, как и законы мироздания. Но, увы, всему приходит конец. Почувствовала, как на мою талию легла горячая ладонь. По телу пробежали мурашки, а на губах расцвела улыбка, когда муж прижал меня к груди, и его губы коснулись мочки моего уха. «Прости», Пока с каждым обсудишь волнующие их вопросы, уже ночь настанет. Проговорил недовольно, забирая из моих рук бокал и делая глоток шампанского. Уже и настала ночь. Я пожала плечами. Паша проследил взглядом за выходящим из зала Артемом. Он выглядел несчастным даже со спины. Сгорбленный, удрученный. Кажется, у твоего друга проблемы. Паша посмотрел на меня удивленно, словно только сейчас понял, о чем я. «Дурак!» – нахмурился. «Всегда ему говорил, что подпускать женщину к рулю опасно, тем более такую, как Ирму». «Какую?» – Паша нахмурился. «Ту, что способна увезти из семьи. Ясно ведь было, с какими мыслями она жила рядом с ним. И сейчас Ирма обставила его со всех сторон». Дурак, всех клиентов к ней подпустил, всю документацию. А теперь выбор невелик, либо полфирмы ей, либо за колючку. Мне не нравилось то, как муж говорил об Ирме. Как бы то ни было, Артем с ней прожил в браке 8 лет. Она родила ему сына и подняла его компанию на несколько уровней выше. Да и причина развода мне известна. Если бы Артем не изменил ей, все можно было бы избежать. Может, просто нужно было быть верным своему выбору и не уходить от первой жены? Проговорила с обидой, в душе удивляясь тому, как резко отреагировала на не касающуюся меня тему. Паша опустил на меня взгляд. В удивленных глазах искрились смешинки. — Вот это самое главное! — притянув меня к себе, он поцеловал меня в губы. Ох уж наша чита Левиных! Красивее пары не видел! Раздался за спиной смеющийся голос. Паша с улыбкой пожал руку бывшему начальнику, а ныне крупному бизнесмену в сфере строительства. Я же с досадой подумала о том, что вместо этого с удовольствием бы осталось с мужем наедине. Здравия желаю, Александр Астахович! Рад видеть вас здесь! «А вот и супруга!» Он протянул руку и в следующий момент к нам приблизилась женщина в ярко-красном платье. «Марго, рада вас видеть!» Расцеловав по очереди нас с Пашей, женщина отстранилась и с удивлением посмотрела на меня. «Когда ты успела сменить цвет волос? Всего пару недель назад ведь была блондинкой!» «Вы что-то путаете, Эма Сергеевна!» засмеялась, поднимая взгляд на Пашу. Муж как-то странно нахмурился. Эмма Сергеевна оставалась серьезной. «Нет, ну как же! Видела вас с Пашей в Восточном базаре позапрошлые выходные. Вы так друг на друга смотрели, вот как сейчас прям. Влюбленные голубки! Хотела подойти, но не получилось. Внучка спешила на занятия по фехтованию. Ты сидела спиной. А Пашу я узнала сразу». «Такого красавчика трудно не узнать!» — улыбнулась женщина, коснувшись Пашиного плеча. «К сожалению, все же произошла ошибка!» — неуклюже рассмеялся муж. «Мы с Марго в этом ресторане, по-моему, не были еще. Он ведь новый!» Эмма Сергеевна удивленно замерла, переводя ошарашенный взгляд с меня на Пашу и обратно. Не люблю столь странные паузы в разговорах, а тем более, когда кто-то намекает на подобное. Пашка уж точно не станет ходить ни с кем в ресторан. Возможны встречи по работе, но о них я всегда в курсе. Да и с женщинами он редко имеет дело. После странного заявления жены Александра разговор особо не склеился. Понимая неловкой ситуации, мужчина поспешил договориться с Пашей о встрече. Спустя полчаса мы наконец-то покинули ресторан. По пути домой Паша пытался отвлечь меня. Видел, что я ушла в себя, да и муж всегда хорошо чувствовал любую смену моего настроения. Я же все не могла выбросить из головы слова сына, сказанные сегодня перед выходом. Даня сказал, что ты не ходил с ними в кино в тот день. Билеты пропали. Муж нахмурился. Некоторое время он молчал, упрямо глядя в лобовое. Да в районе случилось происшествие. Вызвали в отдел, готовили рапорт в генеральную. Замотался в тот день сильно. Он нахмурился и устало потер лоб. По-моему, мы даже не созванивались. Не созванивались. Кивнула, отворачиваясь. В груди противно засвербело, но я старалась скрыть эмоции. «Эй, малыш!» Он сгреб мою ладонь, слегка сжимая ее. «Ты же знаешь, я не специально. И с радостью бы сходил с малышней в кино, чем торчать на работе». Когда я подняла на него глаза, в его взгляде отчетливо читалась вина. Проглотив обиду, кивнула. «Я все понимаю». Но не кажется тебе, что в последнее время, вместе с появлением финансового благополучия и успеха в карьере обоих, мы стали терять что-то более важное? Паша нахмурился. В этот момент мы как раз остановились на перекрестке перед поворотом на нашу улицу. Он наклонился ко мне так, что между нашими лицами оставались считанные сантиметры. «Мась, ты расстроилась из-за слов жены Эммы?» Когда я не ответила, он усмехнулся. «Да брось! Старая маразматичка уже видит того, чего нет!» Он погладил мои волосы, с нежностью заглядывая в глаза. «Ну, ей-богу!» Я улыбнулась. «Нет, я даже не думала об этом. Я о другом. Нас становится так мало в жизни друг у друга. И это отдаляет нас, Паш».